С новобранцев, которые были нестрижены, снимали волосье. Старобрядцы с волосами простовались трудно, однако стоически крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев. Один старобрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел.